Летом 1989-го все дороги Восточной Европы были забиты туристами, которые путешествовали в одном направлении без намерения возвращаться. Экономическая жизнь одновременно в нескольких странах была парализована. Люди хватали то, что могли унести, и неслись к границе туда, где открылась маленькая дырочка. И весь мир был свидетелем эффекта воздушного шара, Огромный красный шар с круглыми боками ткнули иголочкой, и он лопнул. Так что позволить людям свободно уходить коммуниста не могли. Тот, кто это допустил, стал невольным могильщиком великой идеи. И лопнула идея мыльным пузырём. На практике обобществление хозяйства всегда сопровождается массовым исходом людей. И борцам за народное счастье всегда и везде надо свято блести то, что товарищ Сталин именовал термином «граница на замке». Но даже «граница на замке» не могла сдержать напора, и власти должны были предпринимать нечто более серьезное и радикальное. Вот и спросите любого на улице, что же делать, если люди бегут миллионами. И ваш собеседник... предлагает всё новые меры. Отправить в соседние страны тайных агентов, чтобы вылавливать и возвращать беглых лиц. Беглых лиц убивать, чтобы другим было не повадно. Выискивать среди жителей потенциальных изменников. Бродяжников. Ты побежал, а мы твоих близких перестреляем. Да хоть чего рассказать населению, что за рубежом жизнь плохая, что там негров бьют. И много ещё дадут советов. А вы возражаете? Этого мало? Этим беглецов не остановить. И тогда самый проницательный из ваших собеседников предложит внешнее решение для внутренних проблем. Сделать так, чтобы некуда было бежать. Нам говорят, что Россия не была готова к социализму. Социализм можно вводить только в богатой, развитой, культурной стране. Чистая правда. Но почему так? Экономическую свободу, свободное предпринимательство можно ввести где угодно: в Сингапуре, в Южной Корее, на Тайване, и результат всегда один. Поразительный рост науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, благосостояние людей. А социализм можно вводить только в богатых, культурных странах. Почему же? Да потому что бюрократия Ничего не способна создать сама. Кто-то до нее своим трудом должен накопить богатство, поднять культуру, науку, промышленность и сельское хозяйство. Вот только на созданных кем-то богатствах социализм и расцветает. Ненадолго. Бюрократы разорят любую богатейшую страну. Очень даже быстро. Говорят, что в России был вовсе не социализм, а что-то ужасное. Правильно. Запомним правило. В теории любой социализм прекрасен. Нам говорят, в России был не социализм, а государственный капитализм. Это говорят сами социалисты. Их намерения понятны. Дайте нам ещё разок попробовать, уж на этот раз мы возведём настоящий социализм. Предрекаю, любое вмешательство государства, то есть бюрократии в экономику завершится коррупцией, воровством Взяточничеством, расхищением природных ресурсов, концентрацией власти и богатства в руках немногих, открытым бондитизмом, экономическим и культурным застоем, загниванием и крахом. А люди из этого общества побегут. Не в обиду будет сказано приютившие меня Британии. Британское государство пытается организовать всё как лучше. Поэтому каждый год Британия теряет тысячи учёных высшего класса. Это явление называется утечкой мозгов. По три человека в день, много десятилетий подряд. Эти учёные уже никогда в Британию не вернутся. В момент, когда вы читаете эти строки, трое сидят в аэропорту Хитроу, терминал номер 4. Это на Калифорнию. В Калифорнии климат не для белого человека. В Калифорнии бандитизм, в Калифорнии в любой момент может тряхнуть и трясёт гибнут люди и ценности. И кто знает, что случится в следующую секунду? Но люди туда бегут. Социализм в Британии относительно мягенький. Но как только чиновники из лучших побуждений попытаются нашу жизнь улучшить и организовать, так немедленно поток уходящих усилится, и государство просто ради самосохранения будет вынуждено своих учёных ловить по аэропортам с собаками. и применять к своим гражданам все те меры, которые мы перечислили выше. Но это к слову. Говорят, что русские, китайские, немецкие, кубинские и все другие коммунисты не так поняли Маркса. Может быть. Но если миллиарды людей пытались организовать жизнь по Марксу, и ни у кого ничего не получилось, то пора упрекнуть и Маркса. Он должен был предусмотреть побочные эффекты Если гениальный учёный придумал лекарство, которое никому не помогло, но от которого погибли десятки миллионов человек, то такого учителя, по крайней мере, гениальным считать не следует. Можно, конечно, объявить, что глупые пациенты неправильно истолковали гениальный рецепт. Но есть в чём упрекнуть и гениального учителя. Он обязан так написать инструкции, чтобы не оставалось возможности для превратного толкования. В мире тысячи профессоров марксистов, но ни один из них не пытался хотя бы теоретически построить модель общества по рецептам Маркса. Откроем манифест коммунистической партии, написанный Марксом и Энгельсом, и посмотрим, каким должен быть настоящий коммунизм. Вот некоторые рекомендации. Первое полностью ликвидировать частную собственность. Второе ликвидировать семью. ввести официальную открытую общность жен. Третье. Всех детей взять на общественное воспитание. В резолюции Женевского конгресса интернационала Маркс развивает эту мысль. Всякий ребенок, начиная с 9 лет, должен быть производительным работником. Четвертое. Учредить промышленные армии, в особенности для земледелия. Маркс и Энгельс забыли сказать «все». Кто будет трудовым солдатом, а кто трудовым капралом? Кто офицером, а кто трудовым фельдмаршалом? Попытаемся представить сотни миллионов и миллиарды людей, у которых ничего нет: ни земли, ни дома, ни жены, ни детей. Раньше сотни миллионов людей каждый день принимали миллиарды решений о том, что им делать: когда пахать, когда сеять, что производить, что покупать, что продавать. Но если всё отнять у людей, значит лишить их права и возможности принимать решения. Кто же будет принимать миллиарды ежедневных решений? Кто всем будет распоряжаться? Ответ Маркса однозначен. Государство. Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. Централизация всего транспорта в руках государства. увеличение числа государственных фабрик и так далее. Если мы отнимаем кусок земли у крестьянина и не позволяем ему этим куском распоряжаться так, как он находит нужным, значит, мы должны ввести должность бюрократа, который будет отдавать приказы от имени государства. Сразу возникает вопрос: а если крестьянин не пожелает подчиняться бюрократу? Если он будет руководствоваться не инструкциями государства, а своим опытом. В этом случае государство будет вынуждено использовать силу. Ибо если разрешить каждому руководствоваться своим опытом и самому принимать решения, то кому же нужны тогда марксовы трудовые армии? Говорят, что Маркс и Энгельс хотели уничтожить классы и эксплуатацию. Так говорит тот, кто сам манифеста не читал, а знает его по пересказам. А замусил Маркса и Ной Чёткая пирамида с разделением общества на низших, средних и высших, со множеством промежуточных ступеней. Концентрация всех богатств и власти на вершине. Превращение низших в послушных и покорных исполнителей. В принципе мечты Маркса осуществимы. Всё, о чём мечтали Маркс и Энгельс, было воплощено в Бухенвальде, Дахау, Заксенхаузинг. ведь это те самые трудовые армии, где у людей нет семьи, нет частной собственности, дети превращены в производственных работников. Мечты Маркса вполне помещались за решётками и за ворота освенцима не выходили.